Глава восьмая Эмили не могла отвести взгляда, отыгравшего волшебными красками заката. Она знала, полинезийцы считают, будто солнце ныряет за океан на западе и, пройдя под землей, возвращается на небеса на востоке. Когда мир окутала тропическая тьма, девушке почудилось, будто она слепла. Эмилия ощущала себя ничтожной в этой безбрежной ночи, но ей казалось, будто Атеа мрак лишь предавал мужество. Возможно, так было, потому что он верил не только в то, что можно увидеть своими глазами, а еще с ним были луна и звезды, по которым он прокладывал путь. Эмилия не помнила, сколько времени прошло, но однажды, проснувшись на рассвете, поняла, что сегодня окажется в своем новом доме. Она подняла голову, а потом села в лодке. На горизонте голубела горная гряда Хивауа. Тэ по-прежнему бодро работал веслами. От райских кущ острова их отделяла гряда бушующего прибоя. Когда они были почти у самого берега, их подхватила и понесла вперед могучая волна позади и впереди пенились острые гребни. Но Атея справился с прибоем. Зато Эмили была мокрая с головы до ног. Поля ее шляпки уныло обвисали, а новые туфли грозили развалиться так же быстро, как и прежние. Атея выволок лодку на берег, подальше от волн, после чего гордо выпрямился и внимательно осмотрелся. Это была его родина, его остров, его маленькая. Королевство. Воздух пах водорослями и морской водой, а океан срастался с небесной синью. По воде скользила солнечная дорожка. На берегу трепетали пальмы. Великое и необъятное, вечное и неизменное властвовали над природой и человеком. Эмили запрещала себе думать о прошлом. Ее увлекала суда. Сила, которой она не могла противиться. И неважно, была ли то сила любви или какая-то другая. Она должна была выстоять ради своего будущего. На берег высыпали люди. Десятки темных глаз удивленно разглядывали Амелий. Многие узнали белую девушку, которая некоторое время жила на острове вместе со своим отцом, но сейчас никто не понимал, что она делает рядом с Арики. Вперед выступили два немолодых жреца, в колышущихся над головами уборах из пышных перьев, накинутых на плечи плащах, из луба и с длинными жезлами в руках. Вождь Атеа, ты жив? Уцелевшие воины сказали, что ты попал в плен. Как видите, я на свободе. А твоя мана? Ничто не может пошатнуть ее или разрушить. Кто правил в мое отсутствие? — Совет племени. Атеа кивнул. Как ни была растеряна Эмили, она не могла отвести глаз от его гордого профиля с прямым носом, твердым подбородком и надменно сжатыми губами, от его мускулистого и вместе с тем изящного тела. Кивнув на нее, Атеа произнес несколько слов, и Эмили увидела, как лица жрецов вытянулись. Один из них стиснул свой жезл, а другой что-то хрипло выкрикнул. Что ты им сказал? В тревоге спросила Эмили. Что ты будешь моей женой? Они не примут меня. Это не им решать, ответил Атэ и взял Эмили за руку, повел ее вглубь острова. По пути к ним без конца присоединялись люди, мужчины и женщины в набедренных повязках и юбках и стапы украшениях из кораллов и ракушек, с благоговением смотрели на вернувшегося вождя и любопытством на его странную спутницу. А ты ни на кого не обращал внимания. Он привел Эмили во дворец, представлявший собой большую хижину с обширным двором, окруженным высокой изгородью, сооруженной из обломков кораллов. Внутри все было таким же простым, как и в других полинезийских домах, если не считать большого количества циновок, примитивной бамбуковой мебели и посуды. Две стороны дома имели крышу и жалюзи из листьев кокосовой пальмы, две другие — из листьев пандануса. Атеа с гордостью показал ей свое жилище, и Эмили сказала себе, «Пусть у него нет дорогих одежд» великолепного дворца, груды золота, зато он готов подарить мне нечто большее, красоту своей страны и силу своей любви. Открыв сундучок, Эмили принялась доставать из него вещи. Ей хотелось показать Атеа, что она хочет и сможет здесь жить. — К сожалению, я должен тебя оставить, — сказал он. — Мне необходимо собрать совет племени. Я должен поговорить со старейшинами-жрецами. А по мне? Взволнованно произнесла Эмили. Взгляд Атеа потеплел. Не только. Не думай об этом. Все будет хорошо. Я пришлю к тебе двух девушек. Они дочери жрецов и немного знают твой язык. Они побудут с тобой до вечера, помогут тебе нарядиться и выбрать украшения. Зачем? потому что вечером состоится наша свадьба. Вскоре к дому подошли две девушки, такие же красивые, как Моана, немного настороженные и все же довольно приветливые. Одну из них звали Тефана, а вторую — Кеа. У обеих были широко расставленные глаза, полные губы, золотистая кожа и крепкие груди. Девушки принялись восхищаться светлыми волосами француженки и ахать над ее нарядом, говоря, что он совсем не подходит для свадьбы. Эмили была готова уступить. Она подумала о том, что, одетой как полинезийка, ей будет проще сблизиться с подданными Атеа. В результате девушки распустили ей волос, увенчав их венком из ярко-красных цветов гибискуса. Натерли тело кокосовым маслом и шафрановой куркумой, надели на шею ожерелье из ракушек и длинных красивых перьев птицы Бусун, а бедра обернули желтой, как солнце, тапой. Единственное, на чем настояла Эмили, так это на том, чтобы прикрыть грудь шелковой шалью. Глядя на себя в зеркало, она вспомнила свадьбу Муаны, и ей стало не по себе. Даруют ли чужие боги счастье той, которая отняла его у другой?